Аристарх Ридер, Николай Живцов. Настоящий американец, 5. Текст читает Дмитрий Поляков. Глава первая. Мисс Кортни Андерсон возвращалась на такси с романтического ужина и была просто счастлива. Мало того, что наконец нашелся мужчина, который принял ее самостоятельность, а не пытался запереть в четырех стенах уютного коттеджа, так еще и с бизнесом все шло не просто гладко, а даже великолепно. Домашние товары Андерсона потихоньку выбирались из коротких штанишек регионального бизнеса, и Кортни уже закладывала в бюджет фирмы расходы на открытие сразу пяти новых магазинов, один из которых будет за пределами Коннектикута. Да, до мечты заработать миллион долларов было еще очень далеко, но девушка упорно трудилась над тем, чтобы мечта стала реальностью. «Интересно, когда мы с Райли уже съедемся?» Мысли не вернулись в романтическое русло. «Надо будет завтра спросить об этом прямо. Ни к чему ждать, пока он сам дозреет». Понимание, как решить проблему, пришло к ней, когда она открывала дверь своих новых огромных апартаментов, снятых всего две недели назад в только что построенном жилом комплексе на окраине нью хейвена Да, до центра было далековато. Зато шикарный вид из окна. И самое главное, в цену входила еще и аренда гаража где сейчас у Кортни стоит новинка – ярко-красная Джульетта Спринт, привезенная прямиком из Италии. И таких машин в городе пока кроме нее еще ни у кого не было, девушка специально узнавала. Кортни нравилось подчеркивать свою индивидуальность. Первая странность возникла, когда она, войдя в холл, не увидела своего питомца. Обычно мистер Норрингтон, ее британский кот, встречал свою хозяйку у двери. Тёрся об ее ноги и довольно громко, но при этом деликатно сообщал, что он голоден и вообще недоволен долгим одиночеством. Сегодня же ее любимец куда-то запропастился. Мистер Норрингтон, громко позвала она кота, ты где? Я уже дома. Реакции не последовало. Вокруг царила тишина. Расстроенная корть не дошла до спальни, дверь которой почему-то оказалась закрытой. Это стало второй странностью. Спальню она всегда оставляла в распоряжении кота, тот сильно злился, если его лишали в нее доступа. Кортни распахнула дверь, чтобы в следующую секунду вскрикнуть от ужаса. В кресле рядом с кроватью сидел пожилой, седой, как лунь, мужчина со шрамом через все лицо. На коленях он держал мистера Норрингтона, а рядом с ним на столике девушка увидела револьвер. Кортни непроизвольно всхлипнула от понимания, что ее любимец оказался в заложниках. «Луиджи, закрой за дамой дверь!» Грубый голос незваного гостя саданул по ушным перепонкам хозяйки апартаментов. Кортни испуганно обернулась и увидела, как следом за ней в комнату вошел самый настоящий амбал с такими широкими плечами, что было непонятно, как он смог втиснуться в дверной проем. «Мисс Андерсон!» Седой говорил, поглаживая мистера Норрингтона. «Мое имя вам ничего не скажет, поэтому нет смысла его произносить. У нас с вашим боссом Тейлором Андерсоном возникли некоторые разногласия в Калифорнии. А так как он мужчина, который любит оставаться в тени, очень глубоко в тени, мы решили воспользоваться вашей помощью». «Я ничего не знаю о Тейлоре. Он появляется здесь редко и никогда не предупреждает о своих визитах». Дрожа от страха, быстро проговорила Кортни. «Мы это уже знаем». Недовольно, что его перебили, процедил человек с ужасным шрамом на лице. «Так что вы от меня хотите?» Чуть слышно пропищала Кортни. Голос от страха потерял силу и стал жалким. «Вы всего лишь должны оказать нам маленькую услугу, передать вашему боссу наше приглашение навстречу и сделать все, чтобы он это приглашение принял». «Если вы не будете достаточно убедительной, мисс Андерсон, то это станет вашей огромной ошибкой. Я бы даже сказал, фатальной. Подумайте над моими словами. И учтите, времени у вас всего две недели. И да, в полицию обращаться не советую». Незнакомец встал, не выпуская мистера Норрингтона из своих рук. «У вас замечательный кот, мисс Андерсон». Незнакомец приподнял несчастного кота за шкирку. При этом он улыбался, от чего шрам смотрелся еще более ужасно. Не надо. Голос неожиданно вернулся к Кортни. Отпустите его, я все сделаю. Звал. Отвлек меня от созерцания вечернего Бруклина голос начальника службы безопасности Way of Future Клинта Калыхина. Отвернувшись от панорамного окна, я прошел к бару. Тебе налить? Борбон. Сделав выбор, Клинт уселся в кресло в приват-зоне верно угадав, что разговор будет не из простых. Вытряхнул сигарету из пачки Лаки Страйк и задымил. Я разлил янтарную жидкость по бокалам и, подхватив их, подошел к Калыхину. Усаживаясь в кресло напротив него, я выпалил у Тейлора Андерсона неприятности. «Какие у покойника могут быть неприятности?» усмехнулся Калыхин. «Он не покойник», признался я и осушил половину бокала. «Так», — протянул Клинт. Он каким-то образом выжил, и теперь тебя шантажирует, построил безопасник версию. Но тогда неприятности у тебя? Хотя нет, ты прав, неприятности именно у него. Калыхин заржал и вновь принял расслабленную позу. Но все же в следующий раз, привлекая к ликвидации неугодных тебе людей, профессионалов, пожурил он меня, меньше будет мороки с внезапно жившими покойниками. Тейлор Андерсон, это я, оборвал я его смех. Калыхин не переспрашивал, не делал удивленное лицо. Он сразу все понял. Почему сразу не сказал? От его тяжелого взгляда меня даже придавило к спинке кресла. Был уверен, что с Андерсоном покончено, и мы о нем больше никогда не услышим. Но кое-что случилось. Я поморщился, и Андерсону придется воскреснуть. Рассказывай. Все началось сегодня после обеда. Проезжая мимо знакомого почтового отделения, Я велел Люку остановиться. Он, помимо своих прямых обязанностей личного помощника, возил меня на светло-зеленый Джульетти Спринт. Я вспомнил, что давно не проверял почтовый ящик Андерсона. Вдруг что важное пришло? Пришло письмо от Кортни Андерсон. Младший деловой партнер Тейлора Андерсона в компании «Мультимедиа» от Андерсона писала, что ей срочно понадобился в нью хейвене «У компании финансовые и не только проблемы, которые без меня никак не решить». «Ну и хрен с этими проблемами», — поначалу подумал я и, смяв письмо, засунул его в карман пиджака, но по дороге в нью-йоркский офис вся эта история с Кортни не выходила у меня из головы, я даже перечитал письмо, впрочем, после этого вновь запрятал его глубоко в карман, чтобы затем сжечь. «Смущало меня то, что Кортни никогда не звала меня. Она предпочитала рулить компанией одна, а наличие старшего партнера ее тяготило. Да она бы с удовольствием от меня избавилась, но не знала, как это сделать. Поэтому мое постоянное отсутствие ее более чем устраивало. Кроме того, у Кортни была доверенность на ведение дел компании, то есть все проблемы она могла решить самостоятельно. Единственное, что ей могло понадобиться от Андерсона, это деньги на расширение дела». Эта хваткая девочка всегда грезила о бизнес-империи. Вроде бы нормальное объяснение, но интуиция говорила не оно и направляла мысли в сторону врагов Тейлора Андерсона, которые могли искать его через Кортни. А враги у Тейлора были. Те, кто стоял за братьями Тариноны и непокойными. Одного убил я, второго чуть позже зачистил Калыхин. И эти люди вполне могли пройти по следам, которые оставил Андерсон на своей последней афере в Калифорнии, где распродавал золотоносные земельные участки. Как раз это объяснение и казалось мне верным. И вот теперь я размышлял, что мне со всем этим делать? хоть спасать Кортни? Ведь наивно думать, что девушке ничего не угрожает из-за связи с Тейлором Андерсоном. И вот только я прекрасно понимаю, что в одиночку проблема с мафиозным кланом, которому принадлежали братья Тарина, не решу. Не супергерой я и даже не суперагент. А это значит, придется привлекать Калахина с его людьми. То есть действовать в какой-то степени открыто. Отсюда риск. Гангстеры вполне могут выяснить, на кого работают те, кто неожиданно объявил им войну. А работают люди Калахина на некого Френка Уилсона, личность довольно известная, а значит, уязвимую для шантажа, и богатую, что делает его ценным активом. В общем, ни с какой стороны война с мафиозным кланом мне выгодна не была. Более того, она для меня опасна. Вот так, рассуждая, я и пришел к выводу, что проблемы Кортни — это проблемы Кортни. «Все логично, все рационально, но ощущал я себя при этом чуть ли не предателем. Я решил дать себе шанс побыть хорошим парнем. Пригласил на разговор Каллахина, бывшего копа и рейнджера, надеясь, что он в силу своего большого опыта подскажет, как разрулить всю эту ситуацию. «Кортни нужно спасать», — бескомпромиссно заявил я ему после того, как изложил суть проблемы. «Она твоя родственница. Ты ее любишь? Ты что-то обещал? Какие-то обязательства подписывал?» На все вопросы ответ был отрицательный. «Ну и зачем тогда ее спасать и подставляться?» был задан резонный вопрос. «Кортни — мой человек. Я принялся расхаживать по кабинету, размахивая сигаретой. Если бы угрожали тебе или Перри, я бы вам тоже помог, невзирая ни на какие последствия. Кажется, я верил в то, что говорил. Я глубоко затянулся, прислушиваясь к своим эмоциям. «Понял, понял. Ты хороший босс, и нам повезло, что мы на тебя работаем». «В беде не оставишь!» — услышал я насмешку в словах Калухина. «Да иди ты!» — я раздраженно отмахнулся от его насмешки и поставил вопрос ребром. «Ты поможешь мне или нет?» Милый дом резко прекратил быть таковым, как только дверь за незваными гостями закрылась. Кортни бросилась к телефону, но Райли, ее милый Райли, отчего-то не брал трубку — Тогда девушка достала из гардеробной новенькую переноску веселой розово-желтой расцветки с кокетливыми бантиками и после небольшой борьбы с мистером Норрингтоном засунула в нее кота, вышла из дома, практически добежала до гаража и уже через минуту ехала по ночным улицам. Райли дома не оказалось, пришлось искать гостиницу. Но, как назло, все они или не принимали гостей с животными, или просто радовали табличкой «Мест нет». Поэтому Кортни, покатавшись без результата по городу, приехала в свой офис. Мысли о том, чтобы покинуть Нью-Хейвен, у нее не возникло. Это же означало бросить бизнес. Тот самый бизнес, на построение которого было потрачено столько сил. Поэтому девушке пришлось взять себя в руки и сделать то, что от нее требовали эти гангстеры. А никем другим эти двое быть не могут. Написать письмо мистеру Андерсону с просьбой «приехать в Нью-Хейвен из-за проблем бизнеса». Ни о какой угрозе она, разумеется, в письме не упомянула. Еще раз прочитав текст, который у нее получился, она запечатала письмо и бросила его в ящик для писем. Утром курьер отвезет его вместе с остальной корреспонденцией на почту. Ну а дальше для мисс Андерсон потянулись утомительные часы ожидания, сперва долгая бессонная ночь, затем, казалось бы, бесконечный рабочий день. Следующим днем Кортни все же дозвонилась Даррайли, до но он сказал, что его срочно вызвали в «Атлантик-Сити», Что-то там случилось на заводе, который на аутсорте обслуживала его фирма. И он вернется не раньше, чем через четыре дня. Вечером девушка поехала не домой, а в мотель на другой конец города, где можно было заселиться с котом. А самое главное, мотель был максимально далеко от ее квартиры, сама мысль о которой теперь вызывала у нее только страх. Дни до возвращения Райли тянулись долго, и эти 72 часа оказались для мисс Андерса настоящим мучением — Кроме того, она не знала, как быстро с ней свяжется Тейлор, и свяжется ли вообще, и эта неизвестность пугала больше всего. Наконец, настал вечер четверга, Кортни снова засунула кота в переноску и поехала к Райли. «Извини, детка», – холодно ответил тот, когда девушка после обязательных поцелуев рассказала ему о своих бедах. «Я не думаю, что переехать ко мне – это хорошая идея. Да и вообще я не успел тебе сказать, но меня отправляют на Средний Запад. Поездка будет долгой, не меньше трех месяцев, а то и дольше». «Я тебе позвоню, когда вернусь. А сейчас, извини, мне нужно собираться». «Но, Райли, ты же сам много раз говорил, что теперь мои проблемы — это твои проблемы. Мне нужна твоя помощь». Кортни вглядывалась в глаза любимого человека, но ничего, кроме нетерпения, отделаться от нее в них не видела. «Кортни, детка, надо понимать разницу между проблемами с машиной и разборками с бандитами. Я не собираюсь рисковать своей задницей. Так что извини, но тебе уже пора уходить». «Ты у нас самостоятельная девочка и сама совсем справишься», сказав заключительное слово, Райли буквально вытолкнул девушку за дверь. «Чтоб ты сдох, Райли!» — прокричала Кортни, колотя в закрытую дверь ногами. Всхлипнула, стараясь не разреветься, подхватила свои вещи и кота и медленно пошла к машине. Нужно было возвращаться в этот постылый мотель и ждать Тейлора, если он, конечно, не окажется такой же сволочью и даст о себе знать». Но едва она подошла к своей щегольской Джульетте, как ее фигуру осветили фары быстро приближающейся машины, которая через мгновение резко затормозила. Из машины метнулся высокий мужчина. Не такой, как недавний амбал, но, судя по телосложению, тоже тот еще громила. Лицо его было закрыто трепичной маской. Подхватив корни, он впихнул ее вместе с ее вещами на заднее сиденье. И сразу же машина тронулась с места. Все произошло так быстро, что девушка даже взвизгнуть не успела. «Как я и говорил, за ней хвост», — предупредил водителя Громила, который уселся рядом с ней. «Вон тот синий пантеак стоял напротив ее офиса, а затем поехал вслед». не обернулась, пытаясь разглядеть упомянутый пантеак. От мысли, что за ней все эти дни следили, ее бросило в жар. «Понял», — ответил водитель, который тоже оказался в маске. «Сейчас я их сброшу». «Смотри только аккуратнее, не хватало нам еще и местных копов подцепить», — проворчал Громила. Кортни даже показалось, что он совсем не в восторге от того, чем ему приходится заниматься. «Куда вы меня везете? Что вам от меня надо?» От стресса вопросы из Кортни так и сыпались. Ей никто не ответил. Машина резко прибавила скорость, начала петлять по улицам города и через несколько минут остановилась перед железнодорожным переездом. Симафор моргал красным и сразу же рельса осветил прожектор поезда. «А вот и то, что нам нужно!» вслух обрадовался водитель. В этот раз его голос показался ей немного знакомым. Он резко вывернул руль налево, по встречке проехал до переезда и, дождавшись, когда поезд будет совсем рядом, нажал на газ. Машина снесла хлипкий шлагбаум и проехала переезд перед самым носом у поезда, разминувшись с ним буквально в паре метров. «Ты меня так в могилу сведешь, вновь проворчал Громила. «Зато теперь нас точно не догонят!» — довольно ответил ему водитель. Через 20 минут они остановились возле очередного мотеля, и похитители, обойдя здание, завели Кортни внутрь через открытую дверь на террасу. Номер, где они оказались, был с двумя односпальными кроватями. Громила бросил переноску на одну из них, кот внутри возмущенно мяукнул. Но вниманием Кортни завладел не мистер Норрингтон, а водитель. Он снял маску. Это был Тейлор Андерсон. «Значит так, Кортни», — начал он. Извини, что пришлось тебя практически похищать, но сама должна понимать, без этого было никак. За тобой следили, я так думаю, следили те, кто попросил тебя меня сюда вызвать. Но я на тебя за это не сержусь, детка, и даже готов помочь. Я стоял, смотрел на растрепанную и испуганную девушку, и мне было неудобно перед ней. Жила себе, делала бизнес, добивалась успеха, а затем пришли какие-то уроды и все перечеркнули. Теперь ей придется менять все». «Имя, штат или даже страну, и там начинать все сначала. И во всем этом есть моя вина». «Не сердишься, значит», — произнесла Кортни, уже не испуганно, скорее разъяренно, и мне прилетела пощечина. «Кто это такие? Они меня чуть не убили! Во что ты меня втравил?» Я дал ей выпустить пар, а затем взял девушку за плечи и тихонько встряхнул. «А теперь, Кортни, слушай меня очень внимательно. Тебе нельзя оставаться в городе». Встречаться с этими ублюдками у меня нет никакого желания, а значит, они обязательно постараются отыграться на тебе. В полицию идти тоже бесполезно. Копы не смогут тебя охранять вечно и рано или поздно тебя достанут. Вот поэтому тебе нужно уехать, и чем дальше, тем лучше. Но первой твоей остановкой станет Канада. В Королевском банке Канада открыт счет на предъявителя. На счете лежит четверть миллиона долларов. Это больше, чем сейчас стоят все активы компании «Мультимедиа Тандерсона», вместе с содержимым банковских счетов. «С этими деньгами ты легко сможешь начать новое дело. Также я готов оказать помощь в получении новых документов. Тебе их доставят в Оттаву примерно через две недели». «Я никуда не поеду!» – выкрикнула она мне в лицо. «Я никуда не поеду!» – повторила она по слогам. «Ты впутал меня во все это дерьмо, вот и разберись с ним. Я останусь в нью хейвене — Кортни, тебя в лучшем случае быстро убьют, — привел я, как мне казалось, убойный довод. — Тебе нужно уехать из города, если ты хочешь остаться в Штатах, то сменить имя и внешность. — Нет, этот вариант не годится. Разберись с тем дерьмом, что ты натворил, а я иду домой. Кортни схватила переноску с котом и направилась к двери. — Тогда я уезжаю, — заявил я ей в спину. Сделал я это лишь для того, чтобы привести девушку в чувство, а то уперлась, как самка барана. «Тейлор Андерсон, или кто ты там есть на самом деле?» «Ты ублюдок», — услышал я не то, что хотел. «Ну что, наигрался в рыцаря. Можем возвращаться», — деловито осведомился Калыхин, когда дверь за не с силой захлопнулась.